Глава третья. Падающая звезда. «Это просто... Это что-то!» — выпалила Варвара, восторженно глядя на меня. «Паша, ты как?» «Отлично!» — бодро соврал я. «Вот, блин, засада. Ещё и посоветоваться не с кем. Никому открыться-то нельзя. Единственный человек, то есть гном, который бы с пониманием выслушал мою историю и даже что-то посоветовал бы, Евграф». Может, ему все же написать? Или лучше позвонить? В конце концов, ему однозначно невыгодно, чтобы молодого князя Черногряжского убили. Точнее, не убили, а заняли его тело. Впрочем, это, по сути, одно и то же. К тому же, чего-чего о хитрости моему управляющему не занимать. Но это потом. Вот же. Интересно, где эта сволочь Викентий? Мне сразу вспомнились две садистки — Вера и Кира. Взял он их с собой или нет? «Наверное, вряд ли. Тем временем все мои спутники наконец пришли в себя. Феодора на сцене уже не было, да и занавес закрылся. Народ медленно потянулся к выходу. Посмотрев по сторонам, я невольно вздрогнул. Зрители выходили с какими-то одухотворенными, будто приклеенными улыбками и какими-то теплыми глазами, не дать не взять члены какой-то секты после проповеди. Отправились к выходу и мы». Вот здесь я и поймал на себе задумчивый взгляд Марии. «Тебе не понравилось?» — шепнула она мне, когда мы оказались в фойе. «Почему ты так решила?» — спросил я. «Мне так кажется», — пожала плечами девушка. «Когда кажется, креститься надо», — ляпнул я и осёкся. «Блин!» «Зачем креститься?» — не поняла Фанвизина. «Не обращай внимания», — поспешно сообщил я ей. «Это просто фигура речи». «Странная какая-то фигура речи», — фыркнула Та и тут же, понизив голос, полюбопытствовала. «А что ты видел?» «Так вот тебе и расскажи», — снисходительно посмотрел я на девушку. «Нет, она серьезно думает, что я так просто ей все выложу?» «Секрет это лично мой». «Ну и ладно», — улыбнулась она. «Тогда я тебе тоже рассказывать ничего не буду». «Я даже не нашелся, что ответить, поэтому просто промолчал». «О чем это вы секретничаете?» — развернулась к нам Варвара. «Да вот Павел не хочет свой сон рассказывать», — пожаловалась Мария. «Ну и правильно», — поддержала меня Волконская. «Это Маша, личная». «Да ну вас», — махнула рукой Фанвизина. На этом спор, в общем-то, закончился. Мария пристала к нашим мажоркам, но те тоже не горели желанием выдавать свои секреты. Однако больше всего мне понравилась реакция эльфийки и Инессы. Если Иви выглядела какой-то одухотворённой, то Инесса, наоборот, была задумчивой и, по-моему, даже немного растерянной. Как выяснилось, Сиан злился чуть больше часа, так что забрались в лет мы уже в шестом часу и полетели ужинать. Ресторан, что выбрали девушки, выглядел весьма пафосно. Отдельно стоящее здание с колоннами в таком псевдоантичном стиле. Да и внутри пафоса оказалось не меньше. Создавалось впечатление, будто я попал в какой-нибудь императорский дворец. Стены, окрашенные в нежно-голубой и задрапированные такого же цвета бархатом, кругом позолота, винтажные столы с изогнутыми ножками, резной паркет, симпатичные официантки, одетые, удивительно, в длинные платья, но и мало народу. Последнее обычно говорит либо о непопулярности данного заведения, либо о его дороговизне. Если верить Марии, здесь складывалась ситуация номер два. Но не такие уж мы и бедные. Правда, цены действительно кусались. Но, как говорится, один раз живем, так что плотный ужин с несколькими бутылками весьма недурственного вина прошел в дружественной атмосфере. Я бы сказал, в откровенной. Даже получилось узнать кое-что новенькое о девушках из моей пятерки. Самой открытой, кстати, оказалась Мария. Наверное, в связи с должностью ее отца. По крайней мере, в друзьях ее профиль выглядел весьма скромно. В отличие от наших мажорок, Да и рассказывала она о себе с неохотой, хотя вино, конечно, развязало ей язык. Так что немного в криминальный мир Москвы, который держали орки, мы погрузились. Впрочем, на мой взгляд, он не особо отличался от того, что был в моем мире, только людей заменили орки, а в остальном почти то же самое, так что Америку мне не открыли, а вот остальные ребята слушали Машу с открытыми ртами. От мажорок я узнал о том, как хорошо отдыхать на побережье Турции, да и что еще от них можно услышать. Что у них в голове, то на их страницах в друзьях. Но меня не оставляло ощущение, что все это как-то наигранно, что ли. Но не выглядят они такими гламурными, недалекими дурами, какими хотят казаться. Ой, не выглядят». Иви внимательно слушала наши разговоры, но в них не участвовала. Да и, как я понял, присутствующих совершенно не интересовало мнение «какой-то там ушастый». Тем не менее, после того, как я высказал свою позицию по поводу эльфов, Ну и, понятное дело, после вхождения ее в мой род, мои спутники старались следить за своим базаром. Да и сама эльфийка не горела желанием откровенничать. Надо будет расспросить ее обо всем приватно, а то я так толком и ничего о ней не узнал. Ну а потом я все же выпытал у Варвары подробности по поводу того самого хрена из галереи, князя Демидова. Короче говоря, судья Волконский вложил деньги в рудники Демидовых, когда те еще только поднимались на ноги, в результате очень неплохо на этом всём заработав. Да и сошлись они с отцом Акинфия довольно близко, до такой степени, что даже планировали выдать Варвару за того самого Акинфия. Но, как заявила сама Варя, она была категорически против и сразу высказала свою фи-папеньке. В общем, предполагаемый брак расстроился. «Но этот козёл никак не унимался», — пожаловалась мне девушка. «У его отца с моим по-прежнему были дела, а он, похоже, реально хотел на мне жениться». «И что ты?» — с интересом посмотрела на нее Мария. «А что я?» — послала его. «Навязчивым слишком стал. Пришлось даже папе рассказать. Так что мозги Акинфею промыли, и он вроде успокоился. Но надо же встретить его здесь. Он, кстати, весьма опытный дуэлянт. Папа вложился в дорогих учителей, да и в их роду художник имеется. Говорят, что хороший. Акинфе излопамятный, а ты сегодня его явно унизил». «Да и хрен с ним!» — проворчал я буду еще всякой швале опасаться. После ужина мы отправились в особняк Фанвизиной. Переодеваться. Мария сообщила, что там нас уже ждут. Дворецкий все подготовил. Особняк располагался в центре города, в пределах здешнего бульварного кольца, которое совпадало со знакомыми мне бульварами родной столицы. Честно говоря, я небольшой знаток Москвы. Как и подавляющая часть москвичей, живущих на окраинах города. Поэтому, как в моем мире называлась улица, носившая в этом названии улица Александра Четвертого, я не знаю. Кстати, не упомянул я еще об одном уроке в Академии — истории. Вот в отличие от остальных студентов, которые все это зубрили в гимназиях и школах, у меня такого счастья не было, поэтому приходилось тупо учить наизусть даты. Кто когда правил, умер, женился и прочую муть. Так-то историю я любил, но вот здешняя практически не пересекалась с той, которую знал в прошлом. Точнее, пересекалась, но не особо тесно. Так, некоторые цари-императоры, вроде Ивана Грозного или Петра Первого, как ни странно, присутствовали и в Рочестане. Но это было скорее исключением из правил. Итак, вернемся к особняку. Выглядел он вполне себе симпатично — небольшой двухэтажный дворец в виде буквы «П», огороженный высокой металлической оградой, расположенной вдоль улицы. Наш лед сел прямо во дворе, просто перелетев двустворчатые ворота из металлических прутьев, выкрашенных в благородный коричневый. Перед домом располагалось несколько клумб, украшенных декоративными растениями и невысокими деревцами. Значительную часть территории занимали изумрудного цвета газоны — Стены дворца обшили фасадной плиткой, оттенка кофе с молоком, что имитировало натуральный камень. Крыша оканчивалась невысоким фронтоном с причудливым цветочным орнаментом. Площадка перед зданием и дорожки между газонами вымощены тротуарной плиткой, повторяющей основной тон дворцовых стен. Главный вход находился в самом центре фасада, между двумя античными колоннами, разместившимися на устойчивых пьересталах. Широкая мраморная лестница вела к массивной деревянной двери — которую венчало аркообразное окно классической формы. И когда мы подошли ко входу, оно приветливо распахнулось. Дворецкий, представительный мужчина лет пятидесяти, быстро распределил нас по гостевым комнатам. Они, кстати, располагались в одном крыле, и, на мой взгляд, в них могло разместиться гораздо больше народа. Надо признать, выглядели покои вполне достойно. Вообще, на отделку внутренних интерьеров денег явно не жалели — но, к моей большой радости, никакого любимого всеми бархата или позолоты здесь не водилось. Стену украшала мраморная плитка, да и вообще изнутри дворец напоминал нечто античное. Сначала разойдясь по комнатам, чуть позже мы собрались в просторной гостиной, откуда направились в здешнюю гардеробную. Так ее именовала Мария. Да уж, красиво жить не запретишь. Гардеробная напомнила мне настоящий магазин одежды. Развешенные наряды тянулись длинными стройными рядами. Фанвизина быстро нагрузила нас с Игорем кипой одежды, заявив, что мы, мол, обойдемся без слуг, и в гостиной началась примерка. Причем девушки нас совершенно не стеснялись, спокойно переодеваясь в присутствии мужчин. Зато я смог оценить весьма впечатляющие достоинства наших мажорок и самой Фанвизиной. Когда процесс переодевания закончился, то, оглядев полученный результат, я не смог сдержать одобрительного хмыканья. Девушки в косухах и коротких кожаных юбках выглядели весьма феерично. Особенно оригинально смотрела сельфийка. Я, честно говоря, даже пожалел, что надо куда-то идти. Вот бы заменить этот поход на спальню. Но, вы? Впрочем, сама Иви явно догадалась о моих мыслях и загадочно улыбнулась, показывая, что, конечно же, не против. Но вот кто выглядел совсем необычно, так это Инесса, учитывая, что одевалась она скромно, предпочитая брючные костюмы. А вот теперь выяснилось, что у госпожи гранштейн вполне себе стройные ножки. Да и вообще она сразу стала выглядеть лет на десять моложе. Понятное дело, что наряжаться подобным образом телохран не хотела, но тут уж пришлось. Иначе бы все то время, что мы будем в клубе, ей пришлось бы торчать на улице. По словам Марии, дресс-код в заведении был един для всех. Кстати, мы с Игорем тоже поменяли прикид. Кожаные штаны, та же косуха, черная футболка на выпуск — Никогда еще так не вырежался, но, черт возьми, мне такой стиль по душе. «Ну, как я тебе?» — кокетливо спросила Варвара, ловко повернувшись вокруг своей оси на высоких каблуках. Я поднял большой палец. Подготовившись, мы выпили по бокалу шампанского, принесенного лично дворецким, и отправились в клуб. Посадив лет на площадке, подошли ко входу, что привел нас на лестницу, и вот здесь меня накрыло настоящее дежавю. Я, конечно, особо не ходил в оставленном мной мире по концертам, но если и выбирался в какие-нибудь клубы, то предпочитал роковые. Так вот, лестница, ведущая вниз в падающую звезду, выглядела в стиле панк. Расписанные граффити стены, живописно разбросанные на ступенях бутылки и окурки. Честно говоря, для пафосного клуба в центре столицы Российской империи вид, мягко говоря, странноватый. Варвара с Игорем, видимо, испытывали те же чувства, что и я. «Это такой стиль!» — рассмеялась Фанвизина. «Здесь, между прочим, работали лучшие дизайнеры Москвы». Я только головой покачал. Бред какой-то. Дизайнером, мать их! Я и сам таким дизайнером могу быть. Может, подработать? Вместе с нами спускались и другие посетители. Их было немного. В основном девушки в одежде, похожей на ту, что была на наших спутницах. Только куртки немного отличались фасоном и цветом. Чуть погодя мы оказались перед распахнутыми дверями. Два дюжих охранника придирчиво просветили нас каким-то небольшим артефактом, кивнули на предъявленную Марией пачку контрмарок, по мне так просто записка с какой-то невнятной подписью, и мы, наконец, оказались в самом клубе. Видимо, придумать что-то новое при строительстве подобных заведений трудно, поэтому обстановка внутри оказалась стандартной и ничем не отличалась от клубов в моей Москве. Фойе с раздевалкой, миновав которую мы преодолели звукоизолирующий порог, миг и на нас обрушилась громкая музыка. Ну, так, легонький рок. Через распахнутые двери виднелась сцена, где играла группа из четырех молодых парней, чем-то напоминающая мне древних Битлз. Легкий, но весьма заводной рок н ролл Три гитары плюс ударник и незамысловатые тексты. но ну, а фанвизина, завсегдатой данного клуба, не пустив нас в зал, потащила по лестнице слева на балкон, где, как выяснилось, забронировала столик. Всемиром мы за ним и уселись. Он располагался у самого края, откуда открывался великолепный вид на большой зал внизу, по которому были разбросаны столики. Впрочем, нет, называть массивные полированные столы на витых ножках какими-то столиками нельзя. И самое странное, что в неформальном клубе с дресс-кодом антураж был выдержан в античном стиле. Сплошной белый мрамор и позолота, на светильниках и люстрах. Странный подход к оформлению рок-клуба. Спасали лишь симпатичные официантки в униформе в виде коротких хитонов, над которыми поработали местные модельеры, превратив их в максимально откровенные наряды. Широкую полосу зала перед сценой освободили для импровизированного танцпола. Сейчас там зажигала пара десятков парней и девчонок, отплясывающих рок-н-ролл. Сам же зал был почти полупустым. Видимо, основной народ еще не подтянулся. Здесь же в клубе стояли две классические барные стойки — На фоне царящего внизу великолепия стойка с двумя барменами смотрелась совсем чужой. Впрочем, такая же стойка, располагавшаяся за нашей спиной, в дизайн балкона прекрасно вписывалась. За спиной бармена, что работал на нашем этаже в горном одиночестве, по обыкновению возвышались шкафы с разномастными бутылками, украшенными цветочными наклейками. Как ни крути, а оформление второго и первого этажей отличалось кардинально. Первый этаж, если так можно выразиться, выглядел как ресторан, а второй — Походил на рок-бар. Перед нами появилась официантка. Она осведомилась, не соблаговолят ли уважаемые гости сделать заказ. Гости соблаговолили. Меню, которое я развернул, больше подходило для полноценного ресторана, а не для клуба, где, если мне не изменяет память, обычно заказывали картошку фри до да простенькие закуски. Ну, может, еще бургер какой-нибудь. Здесь же выбор был шикарным. Я ограничился легкой закуской в виде крылышек, гриль и фисташек. Заказал и литр тёмного пива. Вроде недавно ели же. Больше в меня не влезет точно. Отдельно надо сказать о ценах. Они оказались космическими. Цена кружки пива равнялась обеду в хорошем ресторане Владимира. Да что там. Здесь даже дороже, чем в том ресторане, где мы ужинали несколько часов назад. Но я решил шикануть. В конце концов, запасец деньжат у меня имелся. Особенно после того, как улетела Громова. Еда не лезла только в меня. Спутники маявили себя так, будто несколько часов назад, и не сидели за столом вовсе. Выяснилось, что мой заказ выдался самым скромным, если не брать в расчёт Иви, которая вообще заявила, что есть не хочет, и ограничилась бокалом вина. А вот остальные внешнеструйные девушки, как любила говорить повариха из моего детдома, оказались хрен прокормишь. Инесса, кстати, заказывать половину меню тоже не стала, предпочтя апельсиновый сок. На столе помимо меню перед нами лежала ещё и программа. Итак, сегодня перед нами выступала группа «Алибастер». Странное, однако, название. А вот после них... Надо же! Те самые товарищи, выступления которых мне не удалось дослушать до конца во Владимире. «Зловещие мутанты».